Как знают все, первый поход был победоносным. Иерусалим пал в 1099 году. Мы часто склонны забывать, когда разглагольствуем о высоких целях крестового похода, что захват святого города сопровождался ужасной резней. Согласно фульхерию Шартскому, крестоносцы не щадили даже женщин и детей. Другой хронист, Раймонд аржильский передает, что в храме и на крыльце Соломона люди ехали верхом по колено и до поводьев в крови. Город был полон мертвыми телами и кровью. И все же он полагал это великолепным судом Господа, согласно которому это место должно быть заполнено кровью неверных поскольку страдало столько времени от их святотатств. Город был вновь взят мусульманами в 1187 году. Третий крестовый поход оказался не в состоянии освободить его от их власти. В результате дипломатической игры и коммерческих амбиций Венеции четвертый поход оказался направлен против византийской империи и против мусульман иерусалим освобожден не был и вместо этого крестоносцы взяли и безжалостно разграбили константинополь 1204 год в то время как христиане сражались с мусульманами и христиане запада атаковали христиан на восточном направлении тучи сгущались на дальнем востоке В 1206 году в дальних областях Монголии родовое собрание предводителей Курултай провозгласило одного из соплеменников Тимучина императором земли и дало ему новое имя Чингисхан. Надвигался монгольский крестовый поход. Это моментальное событие прошло совершенно незамеченным мусульманами или христианами. Никто на западе в это время не знал о существовании Монголии. В 1241 году мнение многих выразил образованный европеец, говоря, что существует только семь краев на свете, а именно те, где живут индусы, эфиопы или мавры, египтяне, иерусалимцы, греки, римляне и французы. На этом основании они отказывались верить, что монголы в действительности пришли с Дальнего Востока. Мусульманский Ближний Восток был, конечно, гораздо ближе к Монголии, нежели к Европейскому Западу. Хорезмские купцы торговали с уйгурами Восточного Туркестана, а уйгурские торговцы посылали свои караваны к монголам. Однако прошло много лет, прежде чем решение Курултая 1206 года стали известны в Хорезме, и даже тогда их зловещее значение не было сразу же понято. Хорезмская империя являлась в это время важнейшей мусульманской силой на Ближнем Востоке. Власть шаха Хорезма была признана в большинстве мест Туркестана и Персии. Далее на юге Халифат Аббасидов в Ираке находился в состоянии упадка. Египет и Сирия управлялись султанами династии Аюбидов, основанной знаменитым Саладином, Салах ад-Дином в 1169 году. В Малой Азии султанат сельджуков был главной силой. Между этими большими государствами были зажаты меньшие по размеру, среди которых были христианские царства Грузия и Армения. Особая исламская религиозная группа в Персии, Свет вью в Иране, упивалась большим влиянием и властью по отношению к малому числу ее приверженцев. Основанная в конце XI века, она принадлежала к так называемому движению исмаилитов в шиитской ветви ислама.